Эпилог. 10 лет спустя. Мне снился такой чудесный сон, но раздавшийся грохот заставил подскочить на кровати. Ксиер, лежащий рядом, застонал. Ширалы Гейра играть изволит. Интересно, какое крыло сегодня пострадало? Хорошо, если только крыло, а не его обитатели. Всё-таки с такой огромной силой надо бы как-то поосторожнее. но они ещё не понимают, что могут причинить вред. Вздохнула я и, поцеловав мужа в нос, быстро вскочила с кровати. Стоило поскорее отыскать Срванцов, пока они не начали пытаться слепить всё как было. В этом случае разрушений будет намного больше. Шалости детей приучили нас с любимым одеваться в рекордно короткие сроки. Вот и сейчас уже через 10 минут мы бежали в сторону, откуда слышался грохот. Представшая перед глазами картина заставила расхохотаться. Наши дочь с сыном стояли чумазые, с торчащими в разные стороны волосами, но при этом довольные и прикрывающие своими хрупкими плечами Миротару, дочь Галины и Мира, ей только исполнилось девять, как и нашим, мелкого Атараса, сына Рееры и Аришана. Ему стукнуло семь, но он уже вовсю осваивал полеты. Даже трехлетний Самраж оказался в этой компании, сын Лефи и Амалы. Наш ветерок только пять лет назад встретил тот, от которого ему не хотелось сбежать. А вот друзья-некроманты пока наслаждались свободой. Так что-то я отвлеклась. Откуда здесь дети друзей? Где они сами? Чувствую, с ума сходят от беспокойства. Но сперва не мешало бы уточнить кое-что. Ваше высочество, не будете ли вы столь любезны объяснить нам с отцом? Начала я строго, но Гейра махнула рукой, лукаво улыбнулась и тут же перебила меня поведав. Мам, пап, вы только не ругайтесь. Мы тут с Ширалом новый кристалл перемещения изобрели. Сперва проверяли на животных, а теперь смогли вытащить в гости наших друзей. Она обвела рукой всю детскую компанию. Я с трудом сохранила хладнокровие и выдержку, хотя внутри всё заледенело от страха. Ощутив моё состояние, в процесс воспитания вмешался Ксьер. Я до сих пор продолжала звать его этим именем Гейра Ширал. Я рад, что вам удалось создать настроенный телепорт. Но не проще было воспользоваться стационарным? Так намного безопаснее. Вы представляете, что могло бы случиться, ошибись вы в координатах? Пап, ты не понимаешь, матнула головой дочь. Я покажу. Сбоев тут быть просто не может. Вот, она прошептала несколько слов и создала арку с помощью своего круглеша, но в отличие от тех, через которые мне несколько раз удавалось проходить, Это была необычная. Сразу за аркой мы увидели непривычное для глаз сияние, а кабинет мира, где они с Галиной кому-то раздавали указания. «Галина!» — позвала я осторожно, и тут же получила радостный взгляд. Правда, после того, как она увидела свое чадо, в ее глазах стали появляться темные всполохи. Я поняла, кому-то предстоит выслушать много интересного. «Стоп! Твоя Мирарта ни при чем!» Это наши постарались. Им очень хотелось увидеть друзей. Зайдёте?» Как ни странно, дочь спокойно держала арку открытой до тех пор, пока мир предупредил Скара, ставшего у него советником, что идёт к нам. Потом таким же образом были приглашены Райера с Аришаном или Фи с Амалой. Сперва предупредили детей, что уходить без предупреждения нельзя. Своим тоже досталось. А когда разбор полётов закончился, я повернулась к гостям. раз уж вы все здесь, не провести ли нам чудесно время? Хмурые выражения на их лицах разглаживались, а у меня в душе появился предвкушающий огонек. За последние 10 лет мы встречались не так часто. У каждого началась своя жизнь, свои заботы. Особенно загруженной оказались мы с Ксьером и Галина с Миром. Все-таки корона накладывает свои обязательства. Нам пришлось около года вникать в государственные дела. И если моего супруга обучали этому с детства... то я оказалась далека от всего этого. Зато нам удалось то, чего не смог добиться ни один правитель других империй и королевств. Мы заключили взаимовыгодное соглашение с драконами и салрами. Взамен всего лишь требовалось мое кратковременное присутствие раз в месяц на три дня. Как оказалось, Алдрака, войдя в полную силу, способна своей магией наделять других необычными способностями. А в совокупности с моим даром желания я смогла помочь очень многим — В случае со Снежей всё выходило не так, как со мной. Ей не надо было забирать у кого-то, чтобы наделить силой. Всего лишь искренне пожелать. С Изумрудного острова чешуйчатые перебрались за закрытые земли, основали там свою империю. Они изготавливали, как и раньше, артефакты. И если с остальными сотрудничали, как всегда, через подставных лиц из своей корпорации, то нам всё доставалось с огромной скидкой. С Алрами такая же ситуация — Поднебесье теперь всегда находилось в зоне видимости, их облако обосновалось над столицей, где мы теперь жили. Иногда наши дети, имеющие 2 и потаси, проводили время или там, или у драконов, пока мы разбирались с очередной проблемой. А их, как я успела узнать, было много. Но первое, с чего я начала, как только мы короновались, это проверила все приюты. Тогда на отборе я искренне заинтересовалась этой проблемой, решив, во что бы ты ни стала с ней разобраться. Во время небольшой тайной экскурсии по городу я заметила много беспризорников на улицах. Точнее, не так. Их стало намного больше, чем я помнила, и мне это не понравилось. С несколькими я даже успела поговорить. Ответ ошеломил. На улице спокойней. В приюте наша грымза отводит нас на опыты, берёт кровь, морит голодом, а за любую провинность пускает в ход розги. Не то ж, лучше на улице. Тут я хоть могу сам за себя постоять. И это мне сообщил парнишка лет 10, со взглядом умудрённого опытом старца. Мне в тот момент стало страшно. Распросив о Грымзе и о самом приюте, уже на следующий день мы с мужем лично отправились туда наводить шорх. Женщина, на вид лет 30, широко улыбалась, старалась выказать радушие, а в глазах стоял страх. Дети с затравленными взглядами боялись говорить, но нам это не понадобилось. Айша и снежа вытащили на свет воспоминания нескольких слишком напуганных малышей. Как я сдержалась, сама себе поражаюсь. Но дамочку, которая за счёт детей изготавливала себе омолаживающее зелье, отправили в казематы. На её место поставили добропорядочную и заботливую мать моих служанок, Тары и Кары. Да, они так и остались со мной. Им я уже привыкла доверять. У Айши появилось пятеро малышей. Двое сразу признали наших детей ещё толком не открыв глаза. Просто однажды утром я заметила в кровати обоих тёмные комочки, свернувшиеся под боком малышей. Как объяснила мне Гарата, это связь притянула маленьких питомцев к их будущим хозяевам. Миратаре, Атарасу и Самрашу тоже достались свои пушистые друзья. Думала, Айша расстроится, оставшись без своих детёнышей, но она улыбнулась и сообщила: "Так было предопределено заранее". Не переживай, у нас вся вечность впереди. Ещё несколько лет, и у нас будет целый клан. Это она, конечно, загнула, но успокоить меня ей удалось. Больше мы к этому вопросу не возвращались. Зар изредка открывал долину для всей нашей компании, когда дела совсем изматывали. Мы несколько дней проводили с единорогами. Это служило в качестве зарядки на дальнейшие дела. Жизнь шла своим чередом. Через 5 лет после нашей свадьбы мы гуляли на празднике бабули, надейчицы своё счастье. Все подначивали отца, но он стойко сопротивлялся, хотя я знала, что вот уже несколько лет он встречается с некой леди, которую всячески прячет от нас. Элька, ты снова вся в раздумьях? хлопнула меня по плечу Раера. Детей отправили мыца, пока накрывался стол в саду, где мы часто проводили время. Да, как-то накатили воспоминания. Отозвалась я, вглядываясь в лица друзей. Как же я вас всех люблю? И это взаимно, за всех ответил Лифи. Мы же команда, подхватила Галина. Да, мы самая дружная команда, которую видел этот мир. И теперь я была благодарна богам за их ошибку. Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, родись я в этом мире. Вряд ли бы тогда с нами была некромантка, да и мои способности, уверена, оказались бы другими. И неизвестно, обрела бы я свою снежу и Айшу. Недаром говорят, что не делается всё к лучшему.